Оноре де Бальзак. Собрание сочинений в десяти томах. Человеческая комедия. Том 10 Философские этюды. Шагреневая кожа. Перевод с французского. Москва. Художественная литература. 1987 год. Господину... Савари, члену Академии наук Часть 1. Талисман В конце прошлого октября один молодой человек вошел в полирояль как раз к тому времени, когда открываются и горные дома, согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащие обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер 36. — Не угодно ли вам отдать шляпу? — сурово крикнул ему мертвенно-бледный старикашка, который примастился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил на показ мерзкую свою физиономию. — Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимет у вас шляпу. Быть может, от своего рода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 свидетельствовавший о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являла собой бледный образ страсти, упрощенный до предела. Дарсе Жан, французский химик, 1725-1801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 Самое логичное из всех красноречивых фраз Жан-Жак Руссо, печальный смысл которой думает Стаков. Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собой и смертью он видит лишь свое последнее экю. По вечерам поэзия и домов пошлавато но ей обеспечен успех, так же, как и кровавой драме.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 Так он и страдался, измученный зудом нетерпения. Когда же, наконец, выпадет Транте-Карант? Тридцать и сорок. Число очков в одноименной карточной игре. В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых ужасает. Заметите лица, которые вас обвораживают,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 Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном и стертом золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья, самые простые стулья с плетенными соломенными сидениями, и это ясно изобличает любопытное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа силой отталкивается сама от себя. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Чистолюбец, мечтая о высшей власти, присмыкается в грязи раболепства.